Одного этого было бы достаточно, чтобы навсегда отказаться от попыток трактовать слово «помощник» именно таким образом. Однако традиция некритического отношения к словам Библии очень сильна. Стих 21. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, Взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. Этот стих интересно перекликается с историей науки. Когда в середине XIX века была впервые применена анестезия, кое-кто посчитал, что новый метод, призванный уменьшить боль, это богохульственная попытка избежать одного из наказаний, неспосланных Богом на людей. Медики часто цитировали данный стих в качестве примера того, что сам Бог прибегнул к анестезии, когда счел это необходимым. Сей довод нельзя считать полностью убедительным аргументом, потому что Бог применил анестезию до того, как человек совершил грехопадение, наказание болью, и прочие прелести пришли позднее. Тем не менее, стих сыграл свою роль и слегка облегчил внедрение анестезии. Стих двадцать второй. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Создавая партнера для Адама, Бог формирует его не просто как другого мужчину, но как мужчину вида измененного, Серечь женщину. Этот стих восходит к истории создания полов, описанной в Яхвесте. Хотя в источнике на этот счет ничего не говорится, следует полагать, что отныне все животные получили себе пару. В конце концов, если бы Бог ранее снабдил каждое животное партнером противоположного пола, он бы ни секунды не размышлял, кого ему следует подобрать для человека. В Жреческом кодексе значится, что оба пола были созданы одновременно. Это абсолютно однозначно описано в случае с человеком, и то же самое подразумевается, когда речь идет о животных, ибо Бог повелел им всем владитесь и размножайтесь». Однако история, поведанная в Яхвесте, куда колоритнее, и масса читателей Библии, игнорируя более изощренную версию Жреческого кодекса, настаивает, что женщина была создана после мужчины, и к тому же, что еще важнее, из части – Тело мужчины. Это серьезный момент, ибо он поддерживает веру в то, что женщина ⁇ второстепенное существо, созданное после некоторых раздумий, только в качестве партнера для мужчины, и что она не более чем придаток мужчины ⁇ ребро, получившее человеческое обличие. Если бы в версии о сотворении мира, содержащейся в Жреческом кодексе, женщина была создана после мужчины, это означало бы, что она – высшее существо, поскольку в этом документе творение идет по восходящей, и самое лучшее и самое важное создается в последнюю очередь. Однако в Яхвесте Самое лучшее и самое важное ставится на первое место, ведь растения и животные там появляются уже после человека. Поскольку по данной версии Бог создал женщину в самую последнюю очередь, это также накладывает на нее особую печать подчиненного положения. Разумеется, если исхитриться, можно истолковать Яхвист таким образом, будто он проповедует равенство полов. Однако именно с подачи Библии женщины на протяжении последних двух тысяч лет и даже более того неизменно рассматривались как подчиненный пол.